Скотный двор царя Авгия. Вскоре Эврисфей дал новое поручение Гераклу. Тот должен был очистить от навоза скотный двор царя Авгия, сына лучезарного бога Гелиоса. Бог дал своему сыну огромные богатства. Особенно многочисленны были стада Авгия. Среди его стад были 300 быков с белыми, как снег, ногами, 200 быков были красные, как сидонский пурпур, 12 быков, посвященных богу Гелиусу, были белы, как лебеди, а один бык, отличавшийся необыкновенной красотой, сиял подобно звезде. Геракл предложил Авгию очистить в один день весь его громадный скотный двор, если тот согласится отдать ему десятую часть своих стад. Авгий согласился мгновенно. Ему казалось невозможным выполнить такую работу в один день. Геракл же сломал с двух противоположных сторон стену, окружавшую скотный двор, и отвел в пролом воду двух рек — Алфея и Пенея. Вода этих рек за полдня унесла весь навоз со скотного двора, и Геракл опять сложил стены. Когда герой пришел к Авгию, чтобы получить награду, то хитрый царь Авгий, узнав, что Геракл выполнял приказание Эврисфея, не захотел отдавать ему обещанные десятые части стада. Пришлось Гераклу ни с чем вернуться в Теринф. Эврисфей же, в свою очередь, объявил, что и этот подвиг не идет в счет, так как Геракл выполнял его за плату. Через несколько лет отомстил великий герой Авгию, царю Элиды. Уже освободившись от службы у Эврисфея, Геракл, вторгся с большим войском в Элиду, победил в кровопролитной битве Авгия и убил его своей смертоносной стрелой. После победы собрал Геракл войско у города Писа, принес жертвы богам и учредил Олимпийские игры которые исправлялись с тех пор всеми греками каждые четыре года на священной равнине, обсаженной оливами самим Гераклом. На этих древних играх проходили состязания в беге, борьбе, кулачном бою, бросании диска и копья, а также в беге колесниц. Победители на играх получали в награду оливковый венок и пользовались великим почетом всех греков.